зелень больше не была зелёной. Вода обладает свойством размывать цвета, делая их блёклыми. Но вот что касается зелёного цвета растений, то из-за её нехватки он по неволе становится охрой, затем бурым, а под конец соломенным, который в результате исчезает, поглощённый безжалостным солнцем, на котором Всё выгорает. Августовское солнце превратило Иеро в наковальню. Его лучи яростно били по острову, начиная с рассвета и до того момента, когда оно скрывалось за западным мысом, который теперь назывался Арсиловым, и исчезало за последним из известных горизонтов. Огромный огненный шар неспеша скатывался в никуда, давая передышку живым существам. Однако не успевал воздух охладиться, как он вновь появлялся на востоке с новыми силами, чтобы помешать до конца остыть чёрной лаве, ещё частично сохранившей тепло. Его власть была столь велика, что даже у прямому капитану Кастаниусу пришлось смириться с тем, что природа уже во второй раз наносит ему поражение. Не было смысла заставлять туземцев таскать ему мешками драгоценный лишайник, раз у него всё равно не осталось воды, чтобы превратить орхил в краску. Её едва хватало на то, чтобы худо-бедно обеспечить солдат, которым начал оказываться, что самый непобедимый из противников решил принять участие в этой нелепой схватке. Даже последний трус способен взять в руки оружие, отбиваться и контратаковать, отчаянно пытаясь защититься, что случается приводит к победе. Однако их храбрец из храбрецов не знает, как сопротивляться жажде, которая на протяжении истории слишком часто уничтожала сверхзакаленные и хорошо вооруженные армии. В пустынях половины мира так и осталось лежать в песке оружие всех тех, кто погиб там от обезвоживания. Перед глазами испанцев, высадившихся на остров, еще стояли огромные барханы, которые они видели вдали во время длинного и тягостного плавания армии. начавшегося в Севилье. Африканский берег Сахара – одно это слово уже пробуждало ужас – располагался как раз напротив архипелага. И с этим ничего нельзя было поделать. Невольно возникала мысль, иногда даже споры, с каждым разом все более ожесточенные, о возможности истощения скудных водных запасов поля. острова. Команда Баркаса, присланного полковником Сарией с грузом безделушек, на которые уже не находилось желающих, мучилась с жаждой почти так же, как те, кто был на Иеро. Единственное, что они сказали, перетаскивая на борт своей обшарпанной посудины вонючие бурдюки с краской, что это дурацкий способ понапрасну расходовать воду. Если бы мы выпили эту дрянь, наверняка вернулись бы на Лансароты писаными красавцами, пробормотал один из них, только мёртвыми. Как только утлое суждёнушка отчалило, чтобы исчезнуть из видов в восточном направлении, оставшиеся на берегу вновь испытали тоскливое чувство, что их бросили на произвол судьбы на самом краю света. Разница, однако, заключалась в том, что теперь они осознавали, что им предстоит столкнуться не с враждебными, как предполагалось, обитателями сурового острова, а с гораздо более конкретной и ужасной опасностью. Последний из их родников постепенно иссякал. Они сели и стали смотреть, как струйка воды, от которой зависело их существование, с каждым часом становилась тоньше, в то время как кувшин, в котором они пытались её сохранить, звучал будто пустой. И вот в какой-то момент наступила тоскливая тишина при люде самого большого из всех несчастий. Пришло время обрушить проклятие на голову взорвавшегося капитана, который пустил под откос их жизни, смешав их с мочой. С соседних склонов за ними наблюдали островитяне. Как и говорил Акумар, те словно ждали, когда пришельцы в конце концов вырвут себе могилу, а значит, предположение о том, что с водой у них всё обстоит не так плохо, как у испанцев, оказалось верным. Конечно, они потеряли свои урожаи, посадки сожгло солнце, пришлось зарезать часть скота и засолить мясо, но делали они это очень тщательно и выборочно, желая создать лучшие условия для особей с наибольшей способностью к производству потомства. Отобранных животных отвели на самые вершины, чтобы они пребывали с скудным подножным кормом, и не страдали от жары, недостатка в воде, они, по-видимому, не испытывали. А прочих камнями загнали в нижние участки, где им перерезали горло, пока они не успели испустить последний вздох. У туземцев явно был накоплен огромный опыт разумного использования всего того, без чего просто невозможно выжить. Понятно, что за столько поколений не с тем числа они научились приспосабливаться к перепадам настроения сдешней до крайнейсти капризной природы а тут вдруг прибыли издалека какие-то сомнительные персоны которые взяли и создали им лишние проблемы вот поэтому они судя по всему и заняли мудрую позицию терпеливо выжидая когда столь нежеланные гости раз и навсегда исчезнут с лица земли. Кто не способен бережно относиться к их острову, не заслуживает того, чтобы жить на нём. Я начинаю понимать, почему ты ими так восхищаешься. Много же времени тебе для этого понадобилось. Они встали поздно, поскольку накануне проговорили чуть ли не до рассвета. А теперь поглощали обильный завтрак, приготовленный неутомимой Файной. Здесь было и молоко, надоенное с первым лучом солнца, и свежий молотый кофео. Мне понадобилось меньше суток, приблизительно столько времени, сколько я здесь нахожусь. Внёс уточнение монсьёр Касорло. Хотя за это время ты наговорил больше, чем за все те годы, что я с тобой знаком, а их немало. И что же туземцы действительно располагали достаточным количеством воды не только для себя, но также для того, чтобы выжила часть их скота? Получалось что так. И это привело к тому, что проблем стало ещё больше, поскольку капитан Организовал отряды, поставив перед ними задачу перевернуть на острове хоть все камни, но выяснить, как же, черт побери, удается раздобыть воду тем, кого он по-прежнему считал чистыми дикарями. Генерал налил молока, добавил гофео и немного медов в мешочек из кроличьей шкуры и начал неспеша месить тесто варенью. Словно это спокойное занятие приносило ему особое удовлетворение. Кастаниос пришёл к выводу, что водонакопители должны были находиться на дне некоторых пещер. На склонах гор открывались входы в них, поскольку, на его взгляд, они образовались в период дождей. Он несколько раз кивнул головой, прежде чем добавить Если честно, я тоже был уверен, что так оно и было, что островитяне использовали то, что здесь называют водные галереи. До них можно добраться буря склоны Тейды. Они возникают, когда зимние снега просачиваются сквозь проницаемые почвы, но задерживаются в каменном слое, через который им не удается пробиться. Я слышал об этом и... Признаюсь, тоже первым делом о них подумал. Вот поэтому солдаты проникли в бесчисленное множество гротов, но ничего не нашли. Пока наконец, практически по чистой случайности, не обнаружили одну пещеру, вход в которую был завален огромными камнями. На одном из них был высечен символ богини Танит. Круг пересечённые горизонтальные линии, которые как бы удерживаются в равновесии на треугольнике, хотя иногда треугольник может быть заменён трапецией. Разреши мне хотя бы раз блеснуть знаниями, возмолился прилад. Если не ошибаюсь, Танит это богиня-покровительница карфагена и потась финикийская Астарты, почитаемая берберами и даже обитателями Ибицы. Он сделал короткую паузу, а затем не без гордости добавил: "И, если мне не изменяет память, ей начали поклоняться за 500 лет до Христа". Меня радует, что ты разбираешься в том, о чём я тебе рассказываю. Как мне удалось выяснить, Танит являлась божеством, от которого зависели природные циклы и плодородие земли, но также плодовитость животных и людей. И её власть распространялась и на недра, то есть при исподнюю, на здоровье и на смерть. Хозяин дома, продолжая месить гофье, заключил, что подтолкнуло капитана к мысли о том, что в этой глубокой пещере островитяне прячут свои водосборники. А разве тебе не пришло бы в голову то же самое? Конечно. Особенно в тот момент, когда три человека собрались туда войти, и старая Тина рассказала им, чтобы они этого не делали, потому что мол это проклятая пещера, из которой никто никогда не возвращался. Однако они не поверили ни то слово. Выставили его оттуда в за шею, а капрал с двумя солдатами, взяв с собой факелы, отправились внутрь. На самом деле это была не пещера, а скорее лавовый канал. «Вот тут ты меня подловил», — неохотно признался Арагонец, который до этого момента испытывал довольство собой. «Вон сколько всего ему известно о богине Танит». Что это ещё за лавовый канал? Он образуется во время извержения вулкана, когда кипящая лава устремляется вниз по склону. Сверху при соприкосновении с воздухом она остывает, а нижние слои продолжают стекать в море, оставляя после себя что-то вроде гигантской сети туннелей, порой протяжённостью несколько километров. Со временем Сверху накапливается земля, и какой-нибудь из них может засыпать, но другие, как в данном случае, выдерживают давление и остаются невредимыми. С тобой я всегда узнаю что-то новое, а эта тема меня особенно интересует. Только перестань мять этот проклятый мешок, ты заставляешь меня нервничать. Собеседник с улыбкой повиновался и стал с видимым удовольствием Понемногу откусывать от колобка, слепленного из массы, напоминавшей малоаппетитную коричневую замазку. Хочешь немного, предложил он. Лучше умереть. Очень вкусно. Это Гарса показала мне, как добиться нужной густоты и вкуса. После того, что ты мне рассказал, я испытываю огромное восхищение перед этой красивой умной и решительной женщиной, однако если ты не против в кулинарных темах, я отдам предпочтение файн. Что же случилось с солдатами? Они так и не вернулись обратно. Не они, не двое других, которых на следующий день отправили на поиски. Капитан выбрал их среди бывших заключённых, которым предоставили свободу в обмен на службу в армии. Вероятно, он решил, что если кому-то ещё суждено погибнуть, пусть это будут преступники. А почему они тоже не вернулись? В тот момент я не мог найти какого-либо объяснения, поскольку даже островитяне не знали, в чём дело. Однако спустя года выяснилось, что в лавовом туннеле скапливались газы почти на уровне земли. Они не воспламенялись и не имели никакого запаха, поэтому тот, кто продвигался по туннелю, ничего не чувствовал до тех пор, пока не становилось слишком поздно, человек терял сознание. Старик Тинара был прав. Из этой пещеры никто не возвращался. так поэтому в качестве предупреждения об опасности на входном камне вырезали символ богини Танит? Может быть. Гарса рассказала мне, что на острове имеется еще несколько подобных символов, однако, по словам ее бабки, они появились до прибытия первых людей. Думаю, их оставили финикийцы, когда приплыли туда в поисках архива, то есть, вероятно, еще... До того, как завезли рабов, монсьенёр Касорла отодвинул тарелку в сторону, долгое время сидел в задумчивости, несколько раз подряд тряхнул головой, будто хотел показать, что услышанное произвело на него неизгладимое впечатление, и спросил, словно обращаясь к себе самому и не надеясь получить ответ. То есть две тысячи лет назад эти шельмецы-финикийцы уже знали, что на острове, расположенном на краю света, существует проклятая пещера? Вот продувные бестии! Что за манера выражаться, Алехандро? Да еще в присутствии дамы. Старая Файна в замешательстве невольно огляделась по сторонам и пожала плечами, как бы давая понять, что хозяин повредился рассудком. "Про даму это обо мне?" поинтересовалась она. "А что, разве здесь есть другая?" "А ну вас". Она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью, и прилад рассмеялся. Тебе следовало бы вести себя осторожнее и не задевать её, а то гляди, как бы не плюнула тебе в суп. Моя кухарка обычно так и поступает. Файна, но такое не способен. Генерал вновь откусил от своего колбака гофю, а затем добавил: "Надеюсь. Как думаешь, сможешь продержаться в седле пару часов?" Мне хотелось бы отвести тебя в одно необычное место. С учётом того, что я расстал стел, держаться придётся лошади. Было известно, что островитяне собирают воду в так называемые эре. Эти водосборники представляли собой ни что иное, как углубление в водонепроницаемой почве у подножья склона, предварительно очищенного от камней и растительности, чтобы ничего не мешало дождевым потокам скатываться вниз. Однако в середине августа испанцы, чьи скудные запасы воды стремительно подходили к концу, как ни пытались, не сумели обнаружить ни одного из таких вот эра. Тем не менее каждое утро гарса появлялась с небольшим бурдуком чтобы утолить жажду своего мужа, Бруно Сёдни Густа и Аман Сюареса, пока однажды лейтенант не отказался пить. Он чувствовал себя преступником, поскольку в лагере соотечественники начали испытывать серьезные трудности из-за нехватки столь необходимого для жизни вещества. «Я знаю, что они наломали достаточно дров», — сказал он, — Но ведь это не даёт твоим людям права вести себя так бесчувственно. Они спокойно смотрят, как умирают эти парни, и в то же время не дают подохнуть скотине. Если бы скотина подохла, мы все, мужчины, женщины и дети, не сегодня, завтра погибли бы. Невозмутимо ответила девушка. А если бы мы начали снабжать водой испанцев, каждый из них потребляет сколько четверо наших Скоро вообще никому не хватило бы. И вы дадите им погибнуть. Это зависит только от Бога. Не думаю, что Бог каким-то чудом обеспечивает вас водой, уверенно заметил Гонсало Баеса. Откуда вы её берёте? Ты же знаешь, что я люблю тебя больше жизни, и если бы с тобой что-то случилось, я бы предпочла перестать дышать. Но этого я тебе сказать не могу, твёрдо, хотя и не резко, прозвучало в ответ. Я не колеблясь ни минуты отдала бы за тебя жизнь, и единственное, о чём я тебя прошу, не вынуждай меня выбирать между остальными испанцами и моим народом. Я никогда не стал бы этого делать. Тогда убеди своего неразумного капитана покинуть остров. Как поинтересовался лейтенант, который безуспешно ломал голову над поистине неразрешимой проблемой. Корабль со сменным гарнизоном прибудет лишь через несколько месяцев. Не знаю, ответила девушка. Однако, если бы Кастаниус со своими сержантами покинул остров, вполне возможно, я в этом не вполне уверена. что мне удалось бы убедить Бенигана помочь остальным твоим людям продержаться какое-то время. Сколько времени? Этого я тоже не знаю, но если бы людям, которые создали здесь такую невыносимую обстановку, удалось добраться на лодке до Гамеры, они могли бы вернуться с помощью. Рыбаки на севере видели три больших корабля, которые туда направлялись. Что это были за корабли? громадные с большими белыми парусами. На Гамере есть испанцы. Нехотя был вынужден согласиться Гонсало Баеса, и насколько я понял, на этом острове почти никогда не бывает проблем с водой. Но сомневаюсь, чтобы Костаниус, зная об опасностях, с которыми ему пришлось бы столкнуться на это согласился. Большей опасности он подвергается и худшей смерти. оставаясь здесь. Даже в этом случае он предпочел бы отправить других. Так не пойдет. Заставь его. Ты что, сошла с ума? Разве это безумие — попытаться спасти отца моего ребенка и дать шанс на спасение нескольким парням, обреченным на самую страшную из смертей? — спросила несчастная девушка. Было заметно, что она действительно удручена. Ни Бениган, ни Тенаро, Ни самая сердцебольная старушка не дадут им ни капли воды, пока капитан остаётся на острове. Она была права. И её супругу это было известно. Для туземцев Кастаниус явился своего рода воплощением того самого кровожадного ласаро, жестокого наёмника на службе у норманнов, причинившего столько вреда их предкам. Алчность, безрассудство и сумонадёйность капитана принесли им несчастье, смерть и разрушение. Поэтому, естественно, они не были настроены выказывать какое-либо сочувствие ни ему, ни его людям, считая, что однажды те могут вновь приняться за старое. Антикериц понимал, что капитан всё ещё остаётся его командиром, тем не менее придётся таки выбирать между возможной гибелью в море нескольких нежелательных личностей и верной смертью на суше многих невинных людей, в том числе бедняги монаха. Случаются такие ситуации, в которых не хотелось бы оказаться никому. Вот это был как раз такой случай. Ведь какое бы решение он ни принял, все равно будет считаться предателем. Либо придется нарушить присягу, либо предать тех, кто оказался на краю гибели, потому что в нужный момент ему не достало мужества выступить против командира, не оправдавшего своего звания». Гарса, похоже, поняла, что ее измученному супругу надо все обдумать, поэтому она оставила его наедине со своими мыслями в скудной тени куста, уже сбросившего все свои листья. И тут точно из-под земли вырос тот, кто теперь полностью оправдывал свое прозвище, поскольку исхудал и загорел до такой степени, что стал смахивать на ходячие мощи. «Черт тебя побери, ящерица!» — сердито воскликнул его командир. «Как же ты меня напугал!» «Сожалею, мой лейтенант». Но ради вашей матери, если она еще жива, умоляю, дайте немного воды. «Разве ты не хвастал, что грабитель с большой дороги способен выжить где угодно?» Поддел его лейтенант, пренебрегая вежливостью. «Сдается мне, что тебя надолго не хватит». А «Так кто же была Сьера Морена, а не это пекло, где от солнца в голове все плавится?» «И то правда». Жарище, да еще столько камней из черной лавы нашей головы, можно сказать, сунули в топку. Гонсало Боэса окинул его долгим взглядом, в котором угадывалось сострадание. Парню явно пришлось не сладко. Однако все же отрицательно покачал головой. Мне жаль, но у меня тоже нет воды. У твоей жены есть. Самый минимум только для своей семьи. Поимя, не могу же я просить, чтобы она отняла воду у родных и отдала её дезертиру. Бывший грабитель с большой дороги, похоже, согласился с со справедливым замечанием лейтенанта, попытался облизнуть растрескавшиеся губы, а затем сказал: "Предлагаю вам соглашение. Если вы раздобудете мне кувшин воды, я вам скажу, где берут воду остравитяне". Я весь во внимании. Сначала вода. Сначала твоя история, и если я в неё поверю, то достану тебе кувшин воды. Даю слово. Парень обдумал ответ, понял, вероятно, что молчание ничего не даст, и наконец сказал, пожав плечами: "Согласен. Хотя язык у меня стал суше, чем сердце капитана Кастаньеса, поэтому не знаю, дойду ли до конца". Он перевел дыхание, прежде чем добавить. На восточном берегу, там, где скалы обрываются в море почти отвесно, существует каменистый пляж, на который ведет такая тропинка, что просто дух захватывает. А эти бестия-островитяне снуют туда и обратно, будто это столбовая дорога. Как мне удалось узнать, источник называется Икота. Что на их языке значит что-то вроде... «Выброс воды, хотя подобраться к чертовой струе можно только во время отлива». «Я тебе не верю». «Ваше право, но это правда», — ответил ящерица, целуя ноготь мизинца. «Клянусь вам, однажды я увидел издали десятка два женщин, которые спускались по скале с пустыми бурдюками, а возвращались с наполненными». Это я сказал себе, если им нужна солёная вода, а есть и более доступные места, где можно её набрать. Я спрятался наверху и заметил, что в течение дня они только тем и занимались, что ловили рыбу или купались на дишоб, но как только вода спала, отправились наполнять свои бурдюки под струёй, которая била из отверстия в скале, и до того момента не было видно. Это самая невероятная история, которую мне когда-либо приходилось слышать. «Надо думать. Однако меня мучила жажда, поэтому как-то раз в полнолуние я решил спуститься, рискуя сломать себе шею. Подождал, пока море отступит, и действительно из отверстия в скале бил родник, который, вероятно, берет начало на одной из главных вершин острова, поскольку находится как раз у подножия. Я напился вдоволь, однако вода была слишком соленой, поэтому на ней, как мне кажется, можно продержаться от силы неделю». И что же из этого следует? Подозреваю, что её смешивают с другой, хорошей, и таким образом удваивают количество. Они изворотливы эти пройдохи островитяне, нахотчивые черти. Откуда же они берут хорошую воду? Вот этого я не знаю. Я несколько раз пытался за ними проследить, Однако они всё время меня обнаруживают и начинают швыряться камнями. Он показал рану на левой ноге, на ней ещё была видна корка запекшейся крови. А какие они меткие, сукины дети, не убережёшься, того и гляди, проломит башку. Хорошо. Антикерцу ничего не оставалось, как согласиться. Твой рассказ не лезет ни в какие ворота, но на этом острове творятся такие чудеса, что меня уже ничего не удивляет. Будет тебе вода. На этот раз он пристально поглядел на бедолагу и спросил, и что ты теперь собираешься делать? Поступаю в ваше распоряжение. Тогда у меня не будет другого выхода, кроме как тебя повесить, а на моей совести и так слишком много смертей. — Уверяю вас, что лучше уж болтаться на веревке, чем умереть от жажды. — Возможно, ты и прав. Только если не мне выпадет быть судьей или палачом, потому что когда доходишь до такого состояния, при котором готов допустить, что даже такие сомнительные поступки, как дезертирство или предательство, можно оправдать, все остальное теряет смысл. Он кивнул в сторону мужчин, женщин и детей, которые бродили по берегу и совсем не походили на восхищенных туземцев, которые однажды встретили их с распростертыми объятиями. «Взгляни-ка на них», — сказал он. «За считанные месяцы мы превратили их в тени тех, кем они были когда-то, разрушая уклад, который существует уже более тысячи лет». Боже праведный, как же это отвратительно, то, что я принимаю участие в подобном преступлении. Он действительно испытывал негодование, поскольку в душе желал только одного вернуться в те безмятежные и незабываемые дни, когда он был так счастлив рядом с самым нежным и чудесным созданием, какие только можно себе представить. Если бы ему предложили выбирать, он отдал бы 50 лет жизни во дворце в любой части света за 20 лет жизни на острове Только бы видеть, как его дети бегают за крабами в этой уединённой бухте, купаться с ними в море и проводить ночи в просторной пещере, чувствуя рядом пьянящий аромат и лёгкое дыхание гарсы. Лейтенанту Гонсало Боэсе довелось познать счастье, когда он был совсем молодым человеком. Однако при этом его не миновала чаша страданий. Ибо счастье прямо на глазах исчезало по вине некоторых людей, обладающих странной способностью обращать в прах всё, чего не коснуться, включая даже рай. Как однажды кто-то сказал, и небо не выдержит, как только там окажутся вместе 30 человек. только небольшое сообщество, как у островитян, которое располагало лишь самым необходимым для выживания и в котором никто не стремился выделиться среди других, могло претендовать на настоящее счастье, просто потому, что в нём нечем было питаться честолюбию и алчности. По мнению остального мира, островитяне были неимущими. Однако на самом деле у них было всё. а какой кто не сообразил, что крохотный лишайник, растущий в недоступных местах на берегу и почти невидимый для человека, не обладающего способностью улавливать блеск золота даже там, где золота никогда и не было, сведёт с ума некоторых безмозглых гордецов, и те заплатят за обладание плащом необычного цвета лишь бы только выделиться среди прочих смертных. Просто невероятно, сколько всего могут на придумывать люди и до чего они доходят. Как же с этим бороться?